Часть девятая. Пророк. В одежде было непривычно, то есть в той одежде, в которой они сейчас отправились в путь. Там холодно, предупредил Сап, поэтому рубашки, брюки и ботинки с собой надо взять, свитера и куртки. После нескольких месяцев хождения исключительно в шортах и майках, прежде чаще всего еще и босиком, надевать на себя столько одежды оказалось странно. А еще более странным выглядел одетый Сап. который в повседневной жизни носил только шорты и ничего более. Выглядел в одежде сап ничуть не хуже, чем без нее, и в е л и ч и е своего не потерял, но это был сап тоже новый, непривычный. В средний корабль загрузили килограмм тридцать рыбы на обмен или продажу, да и изрядных размеров мешок лхуса. Там, на севере, лхус был в большой цене. Скрипач предложил взять меда или орехов, но с а м объяснил, что орехи с медом там и свои есть, а вот лхус с южной рыбой — деликатесы редкие, их можно отлично продать. В путь отправились с самого утра. Полет, как объяснил Саб, займет почти три часа. Поэтому лучше вылететь пораньше, ведь еще нужно будет найти мастерскую, купить то, что планировали, продать то, что взяли с собой, и, возможно, удастся прогуляться и посмотреть, что там и как». — Ну да, что-то вроде экскурсии, вот только... — Во-первых, там очень грязно, очень, — предупредил Сап, когда они садились в караваль. — Во-вторых, там небезопасно. — В смысле, — нахмурился скрипач, — в прямом. — Мы с юга, а последователи Яхвы, которых там в избытке, не любят тех, кто приходит с юга. Пару раз меня там пытались поднять на нож, но не с тем связались. — Под каким предлогом пытались? и с интересом посмотрел на Саба. Тривиальный грабеж или что-то серьезнее? Мне кажется, что грабить тебя рискнут немногие. Молодец. Угадал. Конечно, серьезнее. Про то, что «Воин-2» вы уже знаете. Есть верхняя — это раздел территорий добычи, и есть нижняя — это тоже раздел территорий, только уже по принципу доминирующей религии. Опять же, есть просветители... Это, как ни странно, Восток. И это мы. из диктатор. Это я х в ы В Нижней войне страсти порой кипят такие, что даже нам не по себе делается. Мы ведь стараемся не вмешиваться во внутренние конфликты, если вы заметили. Но порой... Да, порой приходится. Кстати, Сап оживился. Там, куда мы летим, как раз не так давно была большая заваруха. И в результате получился город, в котором местные люди и когни живут на равных. Ну, практически на равных. Ясно, что в свои дома никто из когни местных там не впускает, но они спокойно живут в городе, торгуют, общаются. А как называется этот город? Скрипачу, разумеется, стало любопытно. — Они как? — пожал плечами Сап. — Его так и не назвали. Причем, что характерно, из-за местных. Они считают этот кусок леса священным и название ему дать не позволяют. Поэтому у города есть номер в реестре и не более того. Там какая-то особая роща, что ли, не помню. И постройки исключительно временные. Что у Когни, что у местных. А еще там ужасная грязь с недавнего времени. Почему не понял Эд? потому что там, где появляются последователи Яхвы, всегда грязь, — пожал плечами сам. — Феномен. Помните, Каль, где вы забрали Наэль? — Помним. Ид поежился. И что с ним не так? — Ну, например, то, что они, как только обзавелись парой-тройкой семей последователей, начали стремительно загораживать дворы и улицы. Потом прекратили... А еще немного погодя, сам правитель, любитель золотых герма, принялся облагораживать дерьмом и трупами склон. Знаете почему? Грязь — это на самом деле грех в некотором смысле. Так вот, вместо того, чтобы убирать, можно вознести молитву Яхвы. И грех проститься. Убирать не надо. Достаточно помолиться. Абсурд, да? Полный абсурд, — покачал головой Ид, — совершенно нелогично. Но, тем не менее, он работает. Они очень любят показуху в любом виде, совсем как официалка. Саб хохотнул. С фасада все чисто, благопристойно и ровненько. Но стоит зайти за дом, и увидишь свалку. Знаете, сколько поколений ушло у наших народов? чтобы отучиться вести себя подобным образом. Шесть. И это только на моей памяти. Но стоит среди вот этих воспитанных появиться десятку последователей, тут же появляется и свалка тоже. — р ы ж и помнишь, в каком виде был Наэль, когда забирали? — спросил и т Извеченное тело на р ы б ы и г н а н е й к и и цветочки эти белые поверху, чтобы не пахло. — Точно, — кивнул скрипач. — Снаружи все хорошо, но вот внутри... — Правильно, — похвалил с я Так вот, от последователей вполне можно получить нож, причем иногда даже из лучших побуждений. Якобы он хотел тебе помочь освободить душу и отправить к Яхве на покаяние. — Вот уж спасибо, — с к р и в и л с я Рыжий. — Мы как-нибудь своими силами обойдемся. «Просто имейте это в виду», — попросил Сап. «Не расслабляйтесь». «Там преимущественно когни», — уточнил Ид. «Ну да, их больше всего. н о г а ш и меньше, людей тоже. Они там есть, конечно, но не в таком количестве. И повторю, среди них очень много последователей я х в ы Там раньше были друиды, но, по слухам, друидов почти не осталось. Их вырезали». — За что? — Ид допрягся. — Какое-то очень нехорошее предчувствие. — За ересь! — невозмутимо ответил Сап. — Ид, я тебе еще раз говорю, мы стараемся не вмешиваться в дела местных. По возможности. — Сап, но это... — и задумался. — Это ведь экспансия, верно? Причем яхвы не брезгуют никакими методами, вообще никакими. Сап кивнул. — То ли вы действуете неправильно, то ли я ничего не понимаю. в Ид пожал плечами. — Но почему Пантеон, и не только Пантеон, это все терпит? Ведь можно было бы заключить пакт и каким-то образом призвать его к порядку или... — Или нет, — вздохнул Сап. — Нет, Ид, ничего не получится. Заключение подобных пактов может привести к тому, что Яхвы тоже найдет себе союзников. и чем это нам грозит большой войной но он уже сейчас ведет большую войну возразил ит он давит всех причем со всех сторон достается и п а н т е о н у и другим группам он с нами уже воюет а мы ничего не делаем скажи это ра мрачно усмехнулся сап а если попробовать предложил скрипач жить надоело с издевкой спросил сап в ответ или ты думаешь что ра Не просчитывал эти варианты? Просчитывал, и не по одному разу. Тактика каждого игрока подчинена многим факторам и имеет множество параметров. И эта тактика лояльна к другим игрокам, иначе вместо добычи шли бы одни войны. Кроме тактики Яхвы, тихо добавил Ит, он не лоялен ни к кому. Он ни с кем не считается, он просто делает все, что хочет. что сочтет нужным, а все остальные смотрят и не знают, как ему про это сказать. — Говорили, — возразил сам. — Результат чуть меньше, чем ноль. — Легко угадать, почему. — Скорее всего, парламентеры были убиты, а устройство для связи уничтожено, — подсказал Ид. Сап кивнул. — Я так и думал. Мне кажется, он не будет с вами разговаривать. Потому что себя он уже успел объявить истинным богом. А всех остальных... Что ты там про нож говорил, с а п Вот и я про то. Сам по себе полет получился интересным. Они два раза проходили над зонами работы службы биоконтроля и наблюдали, как роится и делится черная туча и как расходятся на гурты команды гигантских размеров стаи Ундин. Саб объяснил, что биоморфами управляют, и они подчиняются здесь приказам из центра. Такая работа с биологическими объектами доступна только при использовании технологии ЗИВов, которые, оказывается, тут тоже имеются. ЗИВы живут и работают на плато, соседствующем с платом Каль. Оно называется Чуфут. Там у ЗИВов несколько тысяч биореплекторов и огромные лаборатории. которых выводятся новые подвиды биоморфов и о с у щ е с т в л я е т с я управлениями. — А на кого работают Зивы? — спросил скрипач. — За кого они играют? — За того, кто больше заплатит, — невозмутимо сообщил Саб. — А так ни за кого. Они сами по себе. — Помнишь, рыжий, как мы ш а р ф ловили? — усмехнул с е и д Саб, видел Шарл когда-нибудь? — Это не биоморфы, это уже биотехи. Считай, биороботы. Корабль Зивовский навернулся, и одна цепочка пошла погулять. — а г а Саб с уважением покосился на это. — И что? — Выловили? — Выловили, — подтвердил Эд, — за несколько часов. Они разделились и расползлись по городу, под которым стоял наш госпиталь. С тех пор я все живое, что конструировали Зивы, воспринимаю как-то не очень хорошо. не вызывает оно у меня д о в е р и я понимаешь ли аундин кормил поддел сам одно дело на расстоянии к о р м и т ь другое дело по голове гладить хлеба я им дам без проблем но все остальное у в о л ь т е к тому же ты сказал что они ядовитые да пошутил я признался вдруг с а п если честно я понятия не имею ядовитые или нет я их тоже по голове не гладил скрипач засмеялся «Чего ты ржешь?» — удивился Ид. «Ой, да так, просто представил тебя, Сап, гладящего по голове Ундину. Прости, я что-то совсем не в тему. Долго нам еще?» «Через пятнадцать минут прилетим», — опомнился Сап. «Так, давайте одеваться. с в и т е р а куртки и все такое. И обогрев в куртках включите, чтобы не заболеть с непривычки. и т поведи, д а я одедусь». — А ты потом. Рюкзак с рыбой нес сап, и тут остался мешок с лхусом, а скрипачий вовсе шел налегке, с любопытством оглядываясь по сторонам. Посмотреть было на что в столь оживленных местах они давно уже не были. Корабль оставили на стоянке, расположенной на лесной опушке, дальше была пешая зона, летать в которой воспрещалось. Деревянная широкая дорога петляла между огромными старыми деревьями, покрытыми буреющей мелкой листвой. Чуть поодаль от дороги виднелись многочисленные строения, явно принадлежащие к о г н и Преимущественно одноэтажные дома с большими ничем не з а н а в е ш е н н ы м и окнами, с узкими и низкими дверьми. Рядом, с которыми висело обязательное украшение — оранжевый, желтый или зеленый тряпичный фонарь. Еще Когни очень любили и флаги, тоже яркие, поэтому флагов тут тоже имелось в избытке. Между стволами деревьев тут и там виднелись гирлянды, сделанные из треугольных или квадратных флажков. Самих Когни тоже было не счесть, небольшого роста, мелкие, юркие. Они сновали тут и там, на улицах, как показалось Иту, бегало просто н е м е р е на детей. Впрочем, для Когни это было как раз нормой. Среди низкорослых когни саб выделялся, как колокольня среди лачук. Он неторопливо шел вперед, и толпа перед ним почтительно расступалась, видимо резонно предполагая, что такой придавит ненароком и даже не заметит. Ид и скрипач тащились в кильваторе, на всякий случай поглядывая по сторонам. После предупреждения саба они, не сговариваясь, перешли, если не в рабочий режим, То в т р е н и р о в о ч н ы й уж точно. Наконец добрались до площади, народу на которой находилось, разумеется, еще больше. Сап остановился и принялся оглядываться. — Чего ищешь? — поинтересовался скрипач, подходя к нему поближе. — Думаю, куда рыбу продать лучше, — сообщил Сап. — Местные цену не подтянут, поэтому надо посмотреть ресторан для высших. Когни рыбу очень уважают. Так, давайте, держитесь правее, и з а мной. Вон туда, где на вывеске птица с фонарем в клюве. Рыбу продали без проблем, причем за большие деньги, чем рассчитывали. Хозяин тоже Когни, как и большинство местных, сетовал, что был поставки нерегулярны, цены высоки, а посетители привередливы. Впрочем, между жалобами он успел рассказать самое главное — где и что именно можно купить, сколько запросят за хорошую деревянную мебель, и что для больших рауф тут мебель, увы, не делают. Она подойдет только для обычных, потому что изначально мебель э т о предназначена для людей. Под обычными, видимо, он имел в виду женщин и герма. — Сойдет, — о т м а х н у л с я сам. — Рассказывай, куда идти? Чтобы вернуться за кораблем, в который нужно было погрузить покупки, Кровати купили очень удачно, пусть и по высокой цене. Следовало перейти площадь наискось, а затем миновать человеческую часть поселения. Мастера-мебельщики, ювелиры и портные, обслуживавшие местную элиту, жили на Ачибе, поэтому дорога заняла больше времени, чем они изначально планировали. Через площадь шли медленно. На ней сейчас шла оживленная торговля. Тут и там стояли низкие столики, заваленные товаром. между которыми бродила изрядная толпа, состоявшая из людей когни. Откуда-то слышалась музыка, явно живая, не запись, простенькая, незамысловатая мелодия и вторящий ей девичий голос, поющий о том, что любимый ушел за леса и уплыл за моря, а ей приходится тосковать и ждать. Короткие куплеты перемежались длинным припевом, который начинался со слов «Ах, верное сердце, помоги мне разлуку стерпеть». Скрипач предложил посмотреть на певицу поближе, но желанию его не суждено было исполниться. Песенка внезапно прервалась, и вместо молодого высокого женского голоса зазвучал хриплый и старый мужской. Сперва они не разобрали, что именно выкрикивает мужчина, но Сап, кажется, сообразил, что к чему первым. — Опять! — произнес он, брезгливо скривившись. — Как же они осточертели! — Кто? — с любопытством спросил скрипач. — Умалишенные эти, — объяснил сап. — Последние пару лет их стало что-то слишком много. Раньше хоть поменьше было, а теперь ну просто моровое поветрие какое-то. Умалишенный удивился, — в каком смысле? — В прямом, ненормальные. — Сап, можно посмотреть? — попросил ид. Мы тут до этого психов не видели, если, конечно, не считать Сканду и кое-кого из п а т е о н а Сап ухмыльнулся. — Ладно, пошли, посмотрите, — согласился он. — Только недолго. И не подходите слишком близко. И так придется завтра мыть корабль. А если вы еще и на одежде принесете что-то? — Одежду можно постирать. Ид прислушался. — Сап, что он говорит такое? — То же, что и все остальные. — Пойдемте, послушаем. Почти в самом центре площади располагался невысокий деревянный помост, предназначенный по всей вероятности для всяких общественных нужд. с а п походу объяснил, что с этого помоста проводится тороги на что-то крупное, с него же выступают артисты, если, конечно, у кого-то язык повернется назвать этих идиотов артистами. С него объявляют о казнях, и на нем иногда... в общем «Это пророк», — пояснил сам. «Любуйтесь». На помосте у самого края стоял человек. Высокий, сутулый, с клочковатой бородой, он был одет в рванину, и взгляд имел абсолютно безумный. В правой руке человек сжимал толстую корявую палку, в левой — грубо сработанный из глины ихтис. Одна из лап рыбы была обломана, а на спине не доставало колючек. «Грядет, грядет, приближается!» Человек бил палкой по помосту в так своим словам. «Будет, скоро будет! Земля разверзнется, тучи прорастут огнем, воцарится великий гнев, и сократятся народы. Великий и великая гневаться будут». И от гнева их небо падет на землю, И пройдет везде огненная саранча, И не будет от нее спасения, Неслышимо, невидимо, н е о с я з а е м о Никто не скроется, Никто не спрячется, грядет. Под камень залезешь, Он вывернет из земли камень. В дом спрячешься, Сметет дом, как горсть мусора. Под водой скроешься, он высушит воду, а потом пришлет воды в десятеро. Лишь тот спасется, кто сумеет вознестись, тот будет плыть по небесам над огненной бурей. Лишь тот вознесется, кто уверует. Пророка почти никто не слушал. По всей видимости, его откровения мало кого занимали. Несколько зевак из людей стояли поодаль от помоста и отпускали в адрес говорившего пошлые шуточки. Кто-то поднял кусок грязи и швырнул в пророка, но тот ловко увернулся и погрозил бросавшему своей узловатой палкой. И продолжил выкрикивать свою несуразицу с удвоенной силой. «Очередной конец света», — меланхолично подытожил суть речи пророка Сап. «Суть простая». Если веришь в Яхвы, будешь спасен, если не веришь, тебя кокнут. Впрочем, этот еще ничего, бывают хуже. А что говорят те, которые хуже? Ид неподвижно глядел на говорящего, словно что-то прикидывая про себя. — А которые хуже призывают собираться и идти в поход, проситься в царство Яхвы, — пояснил сам. — Как я понимаю, клянчить у него разрешение поселиться в Эдеме. по слухам где то даже собирались такие паломнические группы и вроде бы даже кто то туда ходил и как спросил скрипач с интересом с чем ушли с тем и вернулись пожал плечами сап очень не там нужны на эдеме там своего добра хватает откуда они берутся ид нахмурился не знаю покачал головой сап скорее всего они и сами это все придумывают то есть один придумал а другие подхватили. Они ведь такими рассказами живут. Вот у него в ногах мешочек. Он деньги туда собирает. Если кто-то кинет, конечно. Сегодня у него явно не урожай. — Значит, все они говорят про одно и то же? — уточнил Ид. — Или все-таки разные? — Примерно одно и то же. Пугают. — Сап, можно я с ним поговорю? — попросил Ид. — Недолго, минут пять, пожалуйста. «Сдурел! У Саба аж глаза на лоб вылезли. Зачем?» «Да одну вещь понять хочу. Просто это немножко странно выглядит», — объяснил Ид. «Слушай, таких болтудов во всех мирах пруд-пруди». Скрипач явно вознамерился занять сторону Саба в этом споре. «Нафиг тебе этот сдался?» «Интересно», — пожал плечами и т м ы вроде бы не торопимся?» «Поэтому ты хочешь поближе познакомиться с рассадником местной заразы?» С омерзением произнес Сап. «Того, что ты услышал, тебе явно недостаточно». «Да, недостаточно». Ид все еще смотрел на пророка. «Сап, а тебе не кажется, что все это звенья одной цепи? к и р у в и м ы знающие про службу, прилетающие в гости Эдем, агенты Яхвы в наших поселениях. Такие вот пророки. Ну, давай, я потрачу пять минут. Жалко тебе, что ли? Спорим, что никто из игроков не обращал на этих пророков внимания. Может быть, пойму что-то важное. — Сап, Ид прав. Перебежчик-скрипач тоже призадумался. Что-то не складывается. — В каком смысле? — удивился Сап. — Во всех. Дай мне с ним поговорить, пожалуйста, — взмолился Ид. — Хорошо, — вдруг согласился Сап. Но при одном условии. Завтра ты сделаешь так, как я скажу, а не так, как мы делали до сих пор. — Ты про что? — с подозрением спросил Ид. — Сидя, — невозмутимо объяснил сам, — спиной, так, как я предлагал вчера, а ты отказался. — Ладно, — вымученно согласился Ид, — но только если ты мне расскажешь, с кем из пантеона ты говорил про Херувима и что тебе ответили. — Пойдет, — кивнул Сап. — А ты... — Пока вы будете торговаться, он смоется, — сообщил скрипач. — Эй, ау! Он уже уходит. Пророк действительно слез с помоста, сунул за пазуху свой мешочек, в котором звякнули монетки, и отправился куда-то к выходу с площади. Видимо, проедать или пропивать свой заработок. Ид поспешно двинулся следом. Скрипач и Сап пошли за ним, тихо переговариваясь. — Ну и что ты хочешь, Ид? — А он упертый. Ты не заметил, что ли? Скрипач хмыкнул. — Да, я заметил, — согласился сам. Причем его упорство достойно лучшего применения. — Я все слышу, — не оборачиваясь, — сообщил Ид. — Подумаешь, напугал, — слышит он, — проворчал скрипач. — Иди, иди, мыслитель. Собирай звенья, цепи. Пророка удалось подловить очень удачно. В таверне, куда он зашел, у него попросили показать деньги до заказа, явно и небезосновательно сомневаясь в его платежеспособности. И выяснилось, что для заказа у пророка денег маловато. И тут же подошел к слуге, уже н а м е р и в ш е м у с я указать пророку на дверь, и сообщил, что заплатит за этого доброго человека. Если добрый человек соблаговолит, поговорит ь с ним. Пророк, несмотря на полубезумный вид, тут же согласился. Из этого Ид сделал вывод, что на самом деле он отнюдь не безумец, и что ситуация будет несколько сложнее, чем нарисованная Сабом примитивная картинка. Саб и скрипач тоже вошли в таверну, отыскали местечко у двери и сели. Скрипач подозвал другого слугу, спросил, что есть из еды, и, под неодобрительным взглядом Саба, Заказал большое блюдо жареного мяса, две кружки местного аналога пива и соленых овощей. Ид заказал то же самое, пророк посмотрел на него с явным одобрением, а еще он прибавил к заказу половину буханки темного хлеба и бутылку с каким-то вином, справедливо предположив, что вино в данном случае поспособствует коммуникации. Так и оказалось. «Страшные вещи вы говорили на площади». и т разлил вино, пододвинул деревянный стакан пророку. — Неужели все так и будет? — Будет. Пророк отпил изрядный глоток и принялся разглядывать и т а А ты не человек ведь, да? — Откуда ты такой? — Ярауф, я с юга, — объяснил Ид. — По торговым делам прилетел, рыбой немножко торгую. Меня зовут и т а вас? — Эйнон. Пророк глотнул еще вино. — Из этих ты, значит, у которых головы приставные? — Приставные головы? — удивился Эд. — А как же? У вас же там этот... э н о н щелкнул пальцами, вспоминая, который на солнечной лодке плавает, а сам незримый. Как ему понадобится какой бог? Он берет голову, берет тело и хлоп — составляет нового бога. Хотя это не боги, конечно, это так, обман один. Они из глины все. Из кошачьей головой бога сделал, и со свинячей, и из бычачьей, и с лягушачьей. А один так и вообще с о б а ч и й Ходит по ночам, и кто умер или собирается, того сжирает. Сидящий через стол сап поперхнулся пивом. — Вроде у нас такого нет, — покачал головой и Боги с разными головами есть, но они не из глины, и не собирал их никто. Они из сотворения мира такими были. — Из глины, из глины, — заверил Ион. — Ты не видел их рядом просто, вот и думаешь, что они живые. — Уважаемый, а можно ли у вас спросить кое-что? — осторожно начал Ид. — Ну, попробуй. В этот момент на стол поставили мясо. Ид довольно улыбнулся. От такого мяса даже привередливый сап не откажется. Здоровенная тарелка из рыжей глины, сочные большие куски, и, что самое интересное, отдельно в маленькой чашке две капсулы универсального фермента. По всей видимости, в таверну захаживают когни, и не только когни. Неплохо продумано. Надо полагать, что и с чистотой тут все в порядке. — А откуда вы... — Про то, что будет, знаете, — спросил Ид. — Во сне увидели, рассказал кто-то, или с Богом говорили? И он засмеялся. — Во сне эко ты хватил. — Нет, я оттуда знаю. Он поднял палец и указал вверх, в потолок. — Свыше знаю. — Откровение, что ли, было? — Было. — Когда я в Эдеме был. — Тогда и было. — Прямо там. — Вы были в Эдеме? Играть удивление не пришлось, и ты впрямь не ожидал такого поворота. — Был, — хохотнул Эй-Ион, — я сотворен в Эдеме, я вырос в Эдеме, и я... — А почему же вы его покинули? — в лоб спросил Ит и угадал. э и о н до этого явно собиравшийся разразиться длинно й речью, осекся и снова потянулся за стаканом. — Увеление мне такое было дано! Глухо ответил он, — меня, я, ну, меня оттуда изгнали. и прищурился. Ведь так? За что? Недостойным оказался, и он опустил голову. Но я отвалю, вернусь туда, искуплю свой грех и вернусь. Обращу тысячу, из тысячи приду, искуплю. — А что за грех-то? — поинтересовался Ид, подливая пророку вина. — Так, кажется, пора заказывать еще одну бутылку. Это уже на исходе. — Ростом я слишком большой, — вздохнул Ион. — И руки, видишь, тонкие очень руки. Вот он и прогневался. — Высокий рост и тонкие руки — это грех? — удивился Ид. — Такого ответа он не ожидал. мне казалось что грех это поступок а разве не поступок таким быть возразила и он еще какой поступок но я исправлюсь спину согну просто меньше буду а руки третий год палку ношу тяжелое зато руки укрепляет я должен стать лучше а иначе а иначе что иначе погибель И он отвернулся. «Скоро погибель придет!» «Да кто говорил тебе про эту погибель?» В который раз уже спросил Ид. «Там все про нее знают. Ангелы говорят, керувимы. Столпы о четырех лицах тоже. Только самые лучшие, самые достойные войдут в новое царство и будут править миром. Ион оживился, глаза его заблестели, то ли от вина, то ли от сознания собственной исключительности. И кто очистится от греха, тот обретет в новом мире блаженство. Ты сказал, что там, в Эдеме, родился, и дарил остатки вина в стакан Иона. — Значит, семья твоя там осталась. Мама, папа, сколько тебе лет вообще? — Двадцать два. Ион икнул. Вот только я не родился. Это вы, простые смертные, рождаетесь. А я появился на свет его волей. Я его создание, возлюбленное Чадо. Двадцать два? Ид, нахмурившись, внимательно посмотрел на Иона. Даже если убрать клочкастую, неопрятную бороду и спутанные волосы, ему при всем желании невозможно дать... «Двадцать два. Пятьдесят, а то и больше. Есть вещи, которые показывают возраст, и от них не спасет никакая маскировка. Скелетные изменения, например. И все же стоит проверить, хотя это и рискованно. Воздействие. Незаметно. Ненадолго. — Сейчас ты посидишь тихонечко, — приказал Ит, снимая с Иона личину, — и вытаскивая из-за пояса аптечку. И подождешь. А потом мы выпьем еще м и н а и я уйду. Брать анализ крови, пробу ткани и срезать прятку волос пришлось в ускоренном, чтобы другие посетители таверны ничего не поняли. Они и не поняли. А вот скрипач понял. И Сап тоже. По крайней мере, скрипач залпом допил п и в а а Сап отодвинул от себя опустевшую тарелку из-под мяса. Скоро уходим. Правильно. Из нас могла бы получиться хорошая команда, — мелькнула Уита в голове. Если б Саб не был такой сволочью, с ним бы работать было одно удовольствие. С полувзгляда понял и понял правильно. Жаль. Чертовски жаль, что встретились они с Сабом при таких обстоятельствах. И что Саб, по всей видимости, настолько испорчен, что работа с ним не представляется возможным. «Интересно, побьет он меня за то, что я сделал, или обойдется?» «Налить тебе еще вина?» — спросил Итвыди из режима. «Или сам?» м н е идти пора. Меня заказчик ждет. Рыба моя испортится». «Чего?» — опомнился Ион. «А, д да о сам налью. Иди, раз надо. Жалко мне тебя, добрый ты, но не спасешься, потому что нет тебе спасения». ну значит не спасусь легко согласился ид вставая а может и не будет никакого конца света а будет уверенно ответил и он еще как будет вот увидишь нет и д в адму мы сейчас не полетим сам завтра ты соображаешь вообще какая адма ну у тебя ведь нет лаборатории образцы консервант сонь И доживут твои образцы хоть до послезавтра. Сап рассердился. — Чего ты спешишь, не понимаю? Это обычный человек. — Нет, Сап, это не обычный человек, — возразил и т Он даже не рожден, и он сделан. И сделали его в лаборатории д е м а Неужели тебе неинтересно? Сап раздраженно засопел. — Ага, — злорадно подумал Ид, — значит, все-таки интересно. Но ты вынужден держать лицо и гневаться. чтобы хоть что-то в этой ситуации, но было по-твоему, а не по-моему. — Ну, ладно, — уговорил. — Ночью полетишь. Сап наконец принял решение. — Один. — Отвезем в ваши кровати, переоденешься и полетишь. Так уж и быть. — Спасибо. Ид улыбнулся. — Сап, понимаешь, у меня ощущение, что мы наткнулись на что-то важное, и я... — Он одержимый, — галантно подсказал скрипач. Если в а с что-то вцепится, ни за что не отвяжется. Хоть ты его убей. — Я понял, — покивал сам. — Я еще тогда это понял, когда он вознамерился спасать Наэля. Ну и сейчас, вместо того, чтобы испытать новую кровать, он полночи просидит в адме. — Просидит, — повторил скрипач. — Ид, просидишь? — Может, и быстрее получится, — пожал плечами Ид. — И вообще... — Кто бы говорил про одержимость, но я, в отличие от тебя, сохраняю разум, поэтому обсуждать твои поступки, рыжий, не буду, несмотря на то, что они порой далеки от идеала. — Ой, заладил! — скривился скрипач. — Тебе кровать-то хоть понравилась? — Да, кстати... — Сап повернулся к Иту. — Это то, что ты хотел? — Это даже лучше, чем я хотел, — заверил Ит. — д Только слишком дорого. Кровати они купили шикарные, массивные, из темного дерева, с богато украшенными резьбой спинками и мягкими матрасами. Основательная, тяжелая мебель, рассчитанная на десятилетия, если не на столетия. По словам мастера, выходило, что с этими кроватями им крупно повезло. От этого заказа отказались, причем относительно недавно. Кто отказался? Да один более, чем богатый местный. Он заказывал кровати для своего дома, не для себя, а для троих детей. Кроватей было три, они забрали две. Третью, несмотря на уговоры мастера, покупать не стали. Но внезапно принял решение уехать. А тащить мебель на новое место не захотел. Куда уехать? т о ж его знает? Нам не докладывают. Вроде бы решил поддаться куда-то на юг. Совсем на юг. Почему так внезапно? Неизвестно. Собрал семью, слуг, приближенных, и был таков. Да еще летом уехал, вот с лета эти кровати и стоят тут, место занимают. Для Когни они великоваты, а для местных людей слишком дорого стоят. Местные, которые бедные, вообще без кровати обходятся. Настил сделают, да и спят всей семьей, потому что в повалку теплее, и печь-то пить не надо. А на юге у вас как? Неужели кровати не делают? Делают, сообщил мастер Усаб, сохраняя непроницаемое выражение лица. Но нам понравились эти. Сюда можно подойти на корабле или вы можете подвести кровати к стоянке? Дома и д первым делом попросил у Саба консервант, и с п е ш н о перезалил образцы, в е с ы н н ы х в анализаторе, а этого анализатора надолго хватить никак не могло. Потом они, ругаясь ворча, Растащили кровати по местам, по з а г о в о р щ и с к и м взглядам. Скрипача и Саба быстро стало понятно, что дома можно не задерживаться. Ид быстро переоделся, взял коробку с образцами и направился к ангару. — Все, я полетел, — сообщил он уже с лестницы. — Если что, я на связи. — Иди, иди, — поторопил Саб. — Только не очень там распространяйся про все подряд. — Ну, ты понял. «Это биоморф», — уверенно сообщила Агнии спустя час. «Видишь маркеры? Они встроены». «Но это человек», — возразил Эд. «Смотря что называть человеком», — возразила Агния. «Я бы не сказала, что это человек». «Давай проверим все остальное», — попросил Эд. «Слушай, давай ты сам проверишь. У меня пациенты, отделение переполнено». Агнии впрямь выглядела усталой. «Как же осточертела эта война?» Хорошо хоть на Эль работать начал, а то рук, ну, просто ужасно не хватает. Он молодец, старается, но он ведь недавно начал, поэтому получается у него не все, к сожалению. — Я к вам попозже подойду, лхуса попьем, — пообещал Эд. — А еще я рыбку привез, в корабле лежит, на льду, в ящике. И еще я могу за хлебом сходить или сладким чем-нибудь, в город. Сходить, а г н е Сходи, — она улыбнулась. — Сделай. Что сделать хочешь — исходи. От чего-нибудь вкусного тут никто не откажется. Через два часа и сидел за рабочей платформой в лаборатории с гудящей головой. А перед ним на панели бежали строчки, все новые и новые, одна другой краше. Да, Агни была права. Это действительно был биоморф, сделанный на базе человека. Но вот только от человека этот биоморф... Отличался по такому списку параметров, что грань между человеком и биоморфом тут просто терялась. Человек ведь все-таки местами, но местами уже и не человек. Универсальный состав крови, идеальный донор и идеальный реципиент в одном лице, управляемая свертываемость... Это вообще что-то из области запредела и полного отсутствия логики. Да и потом, зачем такая функция нужна? Видимо, нужна. Но для чего именно? Управляемое старение. Это конструкция. Этот биоморф. При желании не самого биоморфа, конечно, а его хозяина, мог бы прожить около тысячи лет. И это без Геронта. Мало того, и он... Прожил бы эти годы более чем полноценно, он бы активно размножался, очень долго сохранял отличную физическую форму, ясность мысли. Вот только сейчас кто-то, хотя можно догадаться кто, запустил в его организме обратный процесс, потому что и он стремительно старел. Биологический возраст – 22 года, реальный возраст – 60. Еще год он, возможно, и проживет, но не больше. Он умрет в двадцать три от глубокой старости, дряхлым, изношенным, потерявшим разум. Что интересно, эти гены он бы передать не сумел. Его потомки жили бы обычные человеческие жизни лет до восемнадцати с копейками, при хорошем раскладе, конечно. Организм, судя по всему, был основательно подготовлен к режиму гомеостата, то есть, по идее, для иона провести двое-трое суток без воздуха было бы неприятно, но не смертельно. Нет, не в сознании, а в неком подобии стасиса, если угодно встроенный гибернейт, эффект жучка. В совсем неблагоприятных условиях эта программа сработала бы самостоятельно. Вишенка на торте, этот самый Эйон мог бы при желании выращивать в своем теле несложное оружие или броню. Да, как тот Керувим. Судя по всему, и о н сам про это не знает. Если посчитать его, по всей видимости, изгнали из Эдема, когда ему исполнилось восемнадцать. Почему изгнали? потому что он не прошел отбор. Он не кондиция. Видимо, идеальный псевдочеловек я х в ы должен иметь несколько другие внешние параметры. Быть определенного роста, иметь определенное сложение. И он, что греха таить, красотой не блещет. У него действительно слишком большой рост. Чрезмерно удлиненные руки с тонкими, как у женщины, запястьями. У него, кстати, еще и гетерохромия, глаза отличаются по цвету. Не очень сильно, но все-таки. Значит, и он, по сути дела, плембрак. И тот, кто выбраковал его, во-первых, включил ему р е ж и м экстрабыстрого старения, а затем отпустил доволю, снабнив предварительно легендой, причем совсем не доброй легендой, легендой про конец света. И, кстати, Иону пообещали спасение. Если он исправится, да еще и тысячу человек с собой приведет, его пустят обратно. Понятно, что на деле его никто не пустит, но он-то про это не знает. Вот и ходит по городам и весям, пересказывая людям то, что ему велели пересказывать, внушает, убеждает, как может. Зачем? Допустим... Чисто гипотетически допустим, конец света все-таки состоится, причем по описанному и о н а м сценарию. Возможно, хотя, судя по всему, на это рассчитывать не приходится, кто-то останется в живых. И этот кто-то, те немногочисленные, которые сумеют пережить катаклизмы? Да, верно. Они априори станут сторонниками я х в ы Почему? Да все просто. Допустим, один из т ы с я ч выживших встречал подобного пророка. Ведь пророков, скорее всего, немало, и этот вопрос надо выяснить. Так вот он встречал пророка, и сейчас он видит все, предсказанное им сбылось. Дальше по цепочке. Информация имеет свойство распространяться. Что могут решить выжившие? Что Яхвы, по его великой милости... сохранил им жизнь, это вполне вписывается в общую концепцию того, как себя преподносит Яхве. Дальше неважно, они придумают все сами, уже без непосредственного участия. Что интересно, Яхвы используют всех, в том числе и свои бракованные экземпляры, которые в дело другим способом пускать не собирается. Идеально. Одержим ы х С их безумными речами никто не воспринимает всерьез, и поэтому они несут свои идеи как заразу везде и всюду. Стоит вспомнить реакцию Саба на пророка — брезгливость, раздражение и... и все. Саб ровно как и другие не обращает внимания на одержимых, он просто проходит мимо, это ниже его достоинства. А идеи тем временем идут в массы. и даже находят слушателей, значит, Яхвы с т р а х у е т с я любыми способами з а т ы к а е т малейшие бреши для того же здравомыслия. Интересно, что он приготовил для тех, кто выживет, но его идеи не поддержит? Наверное, что-то приготовил, причем в изрядном количестве. Выжженная земля и десяток кораблей, ведущих прицельный огонь. по свежепостроенному белому домику с золотой крышей, такому невинному и беззащитному на вид. Зачем? Ах, если бы можно было попасть в одиночку на место посадки Эдема и спокойно обследовать все самому, не ориентироваться на слова Саба, которому кажется пофигу то, что происходит на самом деле в местах посадок. к и р у в и м со своим абсурдно устроенным телом, мышечный мешок с иглами, частично совсем новыми, мягкими и белыми, частично с уже созревшими, темными, жесткими и чертовски острыми. «Эх, Сап, кажется, зря ты не веришь и не видишь. Впрочем, ты настолько вжился в эту реальность, что тебе просто надоело верить и видеть». Твоя рациональность сыграла с тобою нехорошую шутку. Но сейчас прочь эмоции. Нужна дополнительная информация. И чем больше, тем лучше. Любая информация, какая угодно. От слухов и сплетен до записей столетней давности. Что угодно, вообще что угодно, в любом количестве и в любом виде. — Ну, чего у тебя интересного, — осведомилась а г н я входя в лабораторию. — Ид, освобождаешь место? У нас анализы сейчас подойдут. И тут будет куча н а р о д у Врачам нужна платформа. — Сейчас данные перекину и, пожалуй, историю сотру. Ид стал. — Ты не против? — А зачем тебе стирать историю? — удивилась а г н я Не знаю. Ид пожал плечами. — Собственно, я уже стер машинально, пока ты говорила. Ну и дурак. — Ладно. — Хочется стирать, так стирай. — Так что ты узнал-то? — Ты была права, это действительно биоморф, — подтвердил Ид. — Причем с искусственно запущенным старением, не понимая, для чего это с ним сделали. — Дашь потом посмотреть, что получилось? — попросила Агни. — Дам, конечно. — А ты про таких слышала раньше? — поинтересовался Ид. — н е я про людей вообще не особенно в курсе, — призналась а г н Агни. Да и потом, где мне слышать? Я ж в госпитале почти все время. — А про Керувимов слышала? — поддел Ид. — Ну, ты сравнил. А где засмеялась? Керувимов почти все видели и боятся. Ого как! А тут люди какие-то с помойки. Что в них интересного? — Много больше, чем ты думаешь. Пойдем перекусим, и я тебе кое-что расскажу. В ординаторской, по счастью, было пусто. а г н е с бегала за Ноэлем, потом заварила лхус. Ид к л я т в е н а пообещал, что сейчас сходит в город и что вкусное принесет обязательно. Потом разговор снова зашел об анализе, который делал Ид. И тут, против ожиданий, оживился обычно молчаливый Ноэль. «Да, помню, у нас такие были», — подтвердил он. Несколько раз приходили, проповедовали, обычно им давали еды и отправляли в Асфояси. Они не агрессивные, скорее жалкие. — Верно подметил, — так и есть, — кивнул и т Тот, которого я видел, имел весьма жалкий вид, но оказалось, что себя он весьма уважает. — А что он говорил? — с интересом спросил д а э л ь Про конец света, — пояснил и т Какие-то бредовые ужасы, вода, огонь. Невидимая саранча или н е з р и м о точно не скажу. — Ага, верно, — закивал Наэль. — У нас они ровно то же самое говорили. Слуги слушали даже, хотя это не одобрялось. Ничего особенного в этом всем нет, но мне странным показалось другое. — Что именно? — нахмурил с я и д Ну, это же люди, — пожал плечами Наэль, — что они забыли у нас. «Зачем к нам приходили?» «Нелогично как-то». «Вообще...» — Наэль понурился. «Люди ведь нас не любят». «Я это очень давно понял, еще в миссиях. Совсем по молодости ходил на высадки, рвался в бой, потом старшие стали меня придерживать, а потом ей сам разобрался. Люди ведь даже не пытаются нас понять». Часто относятся к нам с презрением, с брезгливостью. И ты подготовку миссионеров представляешь себе? В общих чертах. У в р а ч а она немножко другая. Там здоровенный на два года курс по субкультурам. Но знаешь, когда ты, как тебе кажется, готов к любой неожиданности, а тебе во время миссии местный человек-мужчина говорит «А ты...» «Симпатичная девочка, пойдем посмотрим, смогу ли я в тебя пропихнуть?» н а э л ь скривился. «Ты пришел им помогать. Ты шел три месяца в гибели. Ты чистил им зараженную воду. Ты привез им врачей и продукты. Ты спас от холода и голода полмиллиона его соплеменников. Ты останавливал у них войну». И услышать вот такое... Местные люди ведь тоже к нам относятся не очень хорошо, особенно с учетом того, что им втирает про нас Яхве. А как ты думаешь, для чего он это делает? Ведь это в некотором смысле психологическое давление. Ид задумался. Неприятно слышать такие вещи, и они поневоле остаются в памяти. Может быть, он хочет таким образом нас отсюда выжить, предположил Найль. — У нас такие пророки ведь не только это говорили. — А что еще? — Ну, что мы недостойны царства, Яхвы, например, что мы ниши, е что мы как животные, — принялся перечислять Наэль. — т а да много м всего я уже и не вспомню. По счастью, их почти никто не воспринимает всерьез. — А вы их еще кормили, — с упреком заметила а г н е Не кормить надо за такие слова, о г д а т ь в шею. — Жалко, живые ведь. — И не в разуме, — вздохнул Найер. — Ксата был хорошим родом. Там почти все были добрыми. Я до них даже не думал, что местные могут быть такими. — Ты когда там жил, был счастлив? — спросил Ид. Найер кивнул, опустил голову. — Был, — подтвердил он. — Я не думал, что вообще могу быть настолько счастлив. — Игар? — Он... и это можно я не буду говорить? Я не хочу, мне больно. — Не надо, — попросил э д не говори, конечно. Прости, что я з а т р о д н и л эту тему, я больше не буду. — Правда, хватит, — твердо сказала а г н и Наэль, давай лучше про хорошее, а? Кто скажет, ты или я? — Давай ты, — решил Наэль. Поднял голову, улыбнулся. — У тебя лучше получится. — В общем, мы решили пожениться. — Агни победно улыбнулась. — В этом году заключим брак, а на следующий год, как денег п о д н а к о п и м побольше закажем церемонию. Сейчас нам побыстрее заключиться надо, чтобы Наэль нужный статус получил, но церемония будет обязательно, клянусь, просто попозже. — Поздравляю. — Ид улыбнулся. — Ребята, вы молодцы, очень за вас рад. — Агни, я все-таки схожу в город, это надо как-то отметить, Правда. Сейчас сходишь, — Наэль тоже улыбнулся, — вообще и тебе, и Рыжему от нас отдельное спасибо. Огромное спасибо. Ведь если бы не вы, я бы здесь не сидел и не предлагал свое сердце лучшей девушке на свете. а г н е зарделась. — Лучший, лучший, — повторил д а э л ь Может, она и не хочет этого признавать, но я-то знаю. А еще мы хотим накопить денег, и, в общем, мы через пару лет... Уволимся отсюда и переедем в какое-нибудь поселение. Я как раз восстановлю класс, и у нас появится частная практика. Не хочу, чтобы наши дочери росли в адме. Тут тесно и грязно. А у семьи должен быть хороший большой дом, сад, бассейн и... — Дочери? — ошеломленно спросил и т Ну, первая появится на свет через восемь месяцев, — сообщила пунцовая Агния. И вообще мы хотим троих. У нас, по прогнозу, будут девочки, хотя, конечно, есть десять процентов, что мы родим Герма. Но, скорее всего, девочки. И первая уже точно девочка. Охренеть можно! Только и сказал Ид, покачал головой. Агни, а как ты будешь работать с маленьким ребенком? Ну, другие-то работают как-то, п о ж а л а плечами Агни. Чем я хуже? Ничем, заверил Ид, вставая. «Так, рассказывайте, кабу что!» «Рыбу принеси, пожалуйста», — попросила Агни. «И вообще, чего нам тут сидеть? Сейчас смену сдадим и пойдем к нам домой». «Сап меня убьет», — заметил Эд. «Вот еще, не убьет. Сейчас я с ним свяжусь и приглашу на церемонию, и пусть только попробуют тебе хоть что-то сказать».